Глава пятая. В которой шторм не кончается, не кончается и не кончается. Ты не перестараешься? Я по инерции сделал еще два прыжка и остановился. А что мне еще делать? Тоскливо ответил я. Спать и есть? Читать я уже не могу. Мне эти проклятые дамочки из наших веков в магическом прошлом уже снятся. «Какие кошмарные у тебя сны!» — посочувствовал Вильд. «Ну смотри, зато от тренировок есть плоды». «Мда». И я критически оглядел себя со всех сторон. Мне так не казалось. Да, когда я скакал, посудина наша, похоже, подпрыгивала и шугала проплывающих мимо криль. «А что, уже время ужинать?» «Нет», — мотнул головой Вильд. «Я там косяк увидел». Я вздохнул, покачал головой, аккуратно смотал скакалку и положил ее возле своей койки. «Большой?» — уточнил я с еще большей тоской. «Ну, не маленький». А вот Вильд выглядел изумленным. «Что за косяк мог его так удивить? Пойдем, сам посмотришь». Бормоча, что я как-то не обладаю подходящей квалификацией для исправления косяков, которые могут в нашей ситуации обнаружиться, я поплёлся за Вильдом. Мы болтались на глубине пятый день. Шторм не стихал, делать было нечего. Я ел, спал, тренировался, читал. Всё, что я перекачал на корабле, кончилось. А кроме того, я был потрясён, что наша суровая Кэп обожает приключенческие сказки о прогрессе Которые несли в прошлое оказавшиеся там после смерти наши современницы. Сказки, кстати, временами были довольно жесткими. Видимо, автор рассчитывал именно на кэпов. На меня же они навевали сон. Но альтернативой были только скачанные по ошибке Высшая математика в астронавигации и Опасный вакуум Космическое пиратство. И если с математикой было все ясно то вакуум оказался публицистикой, и у меня его тут же отжал Вильд. «Ну смотри», — объявил он, обводя рукой почему-то окно. «Его там должно быть уже видно». «Что?» — не понял я. «Косяк». «Да не пугай ты меня так», — запаниковал я. «Какой косяк может быть снаружи?» «На самом деле, какой угодно». Например, спастью пастью размером больше нашего челнока и поминай, как звали. Но Вильд закатил глаза и рассмеялся. «Рыбий док, рыбий косяк! Смотри!» «Ах, рыбий!» Да, за всем этим я уже успел позабыть, что именно рыбий косяк должен интересовать меня больше всего. Хотя сейчас я не рыбий доктор, а злой и страшный охотник на акварусов. «Ну, может, не такой уж злой и не очень страшный, но, по крайней мере, на этой планете рыбы меня интересуют только в гастрономическом смысле». «Кстати, а они съедобные?» — поинтересовался я, глядя на ленту серебристых тел, приближающихся к кораблю. «Наверное», — пожал плечами Вильд. «Проверять в любом случае запрещено, так что какая разница?» Между тем косяк уже закружил, завертел нас в серебристом вихре, и Вильд немедленно нахмурился. Приборы навигации заполошно заорали на все голоса. Что случилось? Я с недоумением обернулся на панель управления. Да рыбы эти! Вильд нажал пару кнопок, и писк систем смолк. Экранируют, похоже. Мы как в вакууме зависли. «Ослепли, оглохли, и непонятно, где находимся». «Интересно», — протянул я. «То есть, для хищника с каким-то механизмом типа эхолокации они невидимы?» «Скорее всего». Вильд кивнул и уселся в кресло. Вид за окном был очень даже неплох, и можно было пока перекусить, наслаждаясь переменчивым серебристым сиянием рыб, или, вернее того, что здесь называлось крилем. Буровики же сказали, что больше тут никого нет. Вильд глухо выругался. «Уже в который раз за утро, и я его не винил. Косяк кружил вокруг нас третий день. Третий! Ангрун всех их задери! День!» «Вильд!» — позвал я. «Может, все-таки включим двигатели?» Эта мысль витала в воздухе со вчерашнего утра, когда мы проснулись и увидели всё тот же серебристый пейзаж за сверхпрочным суперпластиковым окном. Но делать этого нельзя было сразу по нескольким причинам, о которых знали мы оба. Во-первых, часть косяка непременно погибнет, и можно было нарваться на огромный штраф, если мы что-то случайно нарушим в экосистеме. Во-вторых, Если мы раним кого-то, неизвестно, кого сюда привлечет запах крови. Желтая зона или не желтая, запах крови заставлял хищников забывать об осторожности. Вильд покосился на меня, некоторое время он напряженно размышлял. «Включу маневровые», — решил он, наконец, и потянулся к пульту. Включать ничего не пришлось. Стоило пошевелить закрылками, как Косяк испуганно отпрянул в сторону от корабля, выпуская нас из Серебряного плена, а Вильд выругался снова. «Ну не идиот ли?» — вздохнул он. Я махнул рукой. «Да ладно? С кем не бывает?» Тем более, что снова лихорадочно запищавшие, на этот раз радостно сигнализируя о восстановлении функции приборы, тут же показали, что шторм еще не кончился. А еще... «Вильд!» — выдавил я, и голос мой против воли дрогнул. «Мы ведь в жёлтой зоне!» Пока Вильд возился с приборами, я смотрел в окно. «Да, наш косяк...» «В смысле рыбий косяк, конечно, крутился поблизости, но помимо него...» «Вокруг нас кипела рыбья жизнь». Я с изумлением различил несколько плоских, почти сливающихся с толщи воды рыбин. Мимо них, как яркие разноцветные пузырьки, поднималась с одна стайка красочной мелочи. Словно по заказу, чтобы порадовать нечаянного зрителя, рыб становилось все больше и больше. В основном, сплющенные с боков, неглубоководные, либо яркие, либо наоборот, обладающей потрясающей мимикрией. «Ага, точно. Это хищники», — кивнул я сам себе, когда ближайшая ко мне тёмная рыбина схорчила кого-то аппетитного. Это точно была не жёлтая и даже, возможно, не зелёная зона, потому что передо мной были представители самых разных уровней пищевой цепи. Зрелище не для слабонервных, кстати. Одна рыбина целиком заглотила другую, размером не меньше, и начала медленно опускаться на дно. Зато справа появились очень интересные создания. Очень. «Как выглядит акварус, помнишь?» — спросил я, забыв о том, чем нам грозит сие разнообразие морской жизни. «Насколько его фотография соответствует тому, что ты тут видишь?» «Ну...» — прикинул Вильд. «Если фотограф не перебрал, то все же оно покрупнее, чем все, что мы видим. Ты сам говорил? Кусала?» «Вон те». Я потыкал пальцем вправо и убедился, что Вильд увидел существ, о которых я говорю. «Очень похоже. Только ты прав. Размер». Размер смущал. Я бы сказал что по сравнению со взрослым акварусом это был какой-то ребёнок лет 10 и взрослая горила. То есть человеческий ребёнок и полувозрелая мощная обезьяна. Да, акварусы были не самыми милахами, но вид, их вид и вид этих малышей определённо был одним. «Ты знаешь, что человек — это узконосая обезьяна?» — рассеянно пробормотал я. «Я серьёзно?» «Гоминоиды, затем гомениды, потом гоминини, потом хоминина». «Ты при женщинах так не выражался?» — заметил Вильд. «Это похвально». «Хоминина». «Значит, я хоминина, и ты хочешь сказать, что мне теперь с этим жить?» Я кивнул. «Ну, спасибо». «Они забавные», — сказал я. «Я про этих. Не знаю». Как их назвать? Очень милые малыши. Почему институт запросил акварусов они эту прелесть? Смотри, они ведь наблюдают за нами? Два малыша, размером не больше афалины, действительно замерли в отдалении, не сводя взгляда с челнока. Я даже тряхнул головой. Казалось, они понимали, что это нечто чужое и незнакомое. Неужели здесь водятся настолько? высокоорганизованные животные. «Вильд», — позвал я. Мне кажется, кое-что стало ясно. Если на планете есть высокоорганизованные виды хотя бы класса «Д», расширить добычу не разрешат. «Нет», — он мотнул головой. «Могут даже и сократить. Да, они действительно напоминают наших... дельфинов?» По реакции. Я снова кивнул. И уже хотел было включить запись, как картина за бортом начала меняться. Вода вокруг нас забурлила, и рыбы кинулись в рассыпную. Наши дельфины исчезли тоже, будто бы их и не было. Стало темнее, еще темнее. Вильд кинулся к панели, но обеспокоенность на лице сменилась удивлением. «Мы как дрейфовали, так и дрейфуем. Может, какой-то хищник всех распугал?» «Может быть», — с сомнением сказал я. Но тогда он, получается, где-то сни... «Бластер мне в очко, Вильд!» «Что происходит?» — проорал он мне в ухо. Нас протащило по всей рубке. Вильд умудрился одной рукой зацепиться за переборку, а второй — за меня. За окном что-то мельтешило, и нас волокло куда-то ко всем чертям. «Док, что это такое?» «Это косяк». «Нервно хохотнул я. Другой. Посмотри в окно. Мы с тобой снова попали в косяк. И это другой косяк, гораздо больше размером и особями». «Молись, чтобы он не расшиб нам челнок в дребезги», процедил Вильд. «Мне очень хотелось на это надеяться. Двигайся, куда и твой сосед. Будь ближе к соседу, не сталкивайся с соседом», процитировал я. «Так плавают рыбы в косяке». На нас это правило не распространяется. Мы можем попробовать выбраться, пока нас не раздолбали и пока меня не начало мутить. Рыбины были примерно полметра длиной и очень мощные. Мы были преградой у них на пути, но не опасной, и потому наша участь была решена. Мы болтались, как теннисный мячик в стиральной машине. Я сглотнул, вставший в горле ком. Косяк. Я опять сглотнул. Может, нас так тащить еще несколько суток. И да, пару раз нас так мотнет, и меня начнет выворачивать. Я и так еле держусь. Хуже мне почти уже некуда. Нас, конечно, мотало, но баланс челнока не нарушался. И все равно я чувствовал себя, как таракан в старинной неваляшке. Мне было не по... «Вильд, пожалуйста, разожми руку!» «Я сейчас поползу в гальюн!» «Я попробую что-то придумать», — пообещал Вильд и отпустил меня. «Я тут же пролетел в другой конец рубки. На мое счастье, вот она, вожделенная дверь. Так что я не опростоволосился и успел обнять лучшего друга человека». «Док, тут твои таблетки попались. Нести?» «Угу», — невнятно поблагодарил я. Вильд чем-то погремел, затем прямо мне под нос просунулась его рука с капсулами. «Я сейчас врублю двигатели», — утешающе сказал он. «Вернемся в желтую зону и будем держаться подальше от...» Договорить он не сумел. В борт челнока с нечеловеческой силой врезалось что-то громадное.